Никогда он и Мартин Катру не понимали друг друга до конца. Только в Америке, в армии было по-иному. В суровой обстановке боевых походов, в сражениях, когда повсюду подстерегала опасность, там у него установились подлинные и товарищеские отношения с окружающими. Особенно остро он испытал чувство, что он посторонний в родных местах в дни, когда Ильде Франс постигла наводнение. Смирная речушка но нет, превратилась в бурный поток. Сады Эрменонвилля залило полыми водами. На всех землях Маркиза вода угрожала урожаю крестьян и арендаторов. Маркиз лично распоряжался, командовал, не разрешался мне часа сна, помогал крестьянам людьми, инструментам, деньгами. Фернан с изумлением наблюдал, что это ни в ком не вызывает ни малейшей признательности. Крестьяне не желали видеть, что отец, можно сказать, все силы напрягает для их блага. Недоверие их не рассеялось, сеньор и его сын оставались для них чужими. Ах, если бы удалось сломить стену, стоящую между ним, Фернаном и народом, ему хотелось войти в непосредственное сприкосновение с людьми из народа, дружить с ними, ссориться, мириться. Он знал народ по книгам, по разговорам, ни к чему не обязывающим, по моментам общей опасности, по неясным ощущениям, но в сущности он народа не знал. Люди из народа всегда не так реагировали на вещи, как он предполагал. Братство. Он должен сравняться с ними, стать таким, как они, если он действительно хочет быть их братом. Но прежде всего надо поближе узнать их. Обстоятельства складывались благоприятно. Власти города Сан-Лиса искали кандидата на постсоветника. В обязанности советника входило не только представлять интересы города в многочисленных переговорах с вышестоящими инстанциями, но и консультировать граждан и крестьян, жителей ближайшей округи. Фернан предложил свою кандидатуру. Маркис осторожно выразил предположение, что, быть может, правильнее было поступить на службу в Министерство финансов, или в военное министерство, это открыл бы перед Фернаном верный путь к быстрой блестящей карьере. Но Фернан не внял совету отца, и тот не настаивал на своем. Наоборот, сделал вид, что понимает мотивы сына. Перед друзьями он хвалил сына, говорил, что Фернан выказал себя истинным учеником Жан-Жака, он стремится быть ближе к народу и поэтому предпочел скромные дела маленького славного городка Сан-Лиса блестящим придворным постам. Фернан настолько добросовестно отнесся к своему новому назначению, что даже переехал в сан лис Он мог бы там поселиться в одном из пустующих дворянских особняков, но предпочел скромный сельский домик на городской окраине. Городские сановники, епископ, председатель окружного суда, а мэр, чувствовали себя польщенными, что могут причислить к своим согражданам будущего эрминонвильского сеньора. Местные столпы умственной жизни, историограф, поэт, публицист рассчитывали привлечь Фернана в свой круг. Но добровольно выбранный пост отнимал у него все время. Он встречался только с мелкими ремесленниками, крестьянами, лавочниками, писцами, нуждавшимися в его советах. Он старался помочь им не только в защите их прав, но и в повседневных их заботах. Он смиренно и упорно добивался дружбы мелкого люда. Так случилось, что в Сан-Лисе он встретился с другом детства Мартином Катру. В Париже Мартин многому обучился у мэтра Диплома Дипломы адвоката он, конечно, получить не смог. Оказалось, что по возрасту ему уж поздно начинать долголетние учения. И он стал, по сути дела, весьма следующим письмоводителем с некоторым опытом в судебных делах. Но знание произведений Жан-Жака позволяло им облекать свои аргументы в форму изречений самой действенной философии, и он добивался успеха там, где дипломированные адвокаты пасовали. Вскоре о нем пошла слава, что он помогает беднякам добиваться правды в борьбе с несправедливыми законами. Он приводил свои доводы в резком, независимом тоне, высоким, пронзительным голосом. Его крутая прямолинейность, упорство — с которым он, полагаясь на силу своих доказательств, не шел ни на какие уступки, создали ему друзей и поклонников. Среди них была и некая Жанна Мопти. Отец Жанны, коренной житель Парижа, человек нароистый, завел тяжбу с каким-то вельможей, был осужден и умер в тюрьме.